58. Катер, отставший от своего корабля и попавший в циклон, погибает. Так же и ученик, оставивший учителя и в бурю попавший, теряет шанс на спасение. Потому говорю, держитесь за меня крепко. Много вихрей, циклонов, и бурь проносится по лику земли. Не оторвитесь от корабля моего духа, открытые чертоги мои для ищущих правды. Отрыв даже временный может закончиться потерей всего. Отрыв означает прекращение питания духа светом луча. Без питания огненный цветок духа сохнет, поникает и янит. Учитель указывает, чтобы колебания духа не нарушали вибрации по серебряной нити. А мы к вам придем ярой весною. Придем, чтобы утвердить в близости наступающих перемен. Период преддверия кончается. Не дадим оторваться, если удержите связь. Корабль наш в житейское море жизни выходит. Жди указаний, они не замедлят. Сегодня дается указ бдительность сохранить, ибо отмечены будете вниманием темных. Маски себя надо снять. Дается возможность увидеть себя без покровов и лучше понять. Лучше видеть нехорошесть свою, чем умиляться воображаемыми достоинствами. Но через все ценим огонь Духа. Им творятся великие дела. Огонь призывайте пространство, когда хотите явить мощное действие Духа. Люди молитву его призывали, обращением к Высшему. Правильно сказано, сохранять ритм, сохраняя ритм, понять дозор неусыпный. Держать крепко связь со мною, окружу крепко доспехом, но устремитесь сами. Люблю вас и охраню. Спокойствие, дозор, устремление, ритм.